на два года. Поэтому, пожалуйста, напишите как можно больше писем и ставьте на них разные даты: ноябрь, декабрь, январь, понимаете? Я читала такой рассказ, какой? Как умирающий писал письма своему самому близкому человеку, и тот получал их 10 лет уже после смерти того, кто у меня плохие анализы, туберкулез, язва Как несовестно, совестна, Александра Николаевна. Лечащий врач сказал, что вы резко пошли на поправку. Просто когда человек работает за границей, он мучительно волнуется за своих, понимаете? Если мы передадим ему все письма с копом без дат, он может занервничать. Там среди врагов быстро учишься трагическому недоверию по отношению ко всем, увы, порою даже к своим. Мол, не хотят говорить правду о ее здоровье.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 Любовь это творчество, контролируемое дисциплинированной логикой. Не смейтесь, это правда. Как о некой механической работе нечестно. В этом есть что-то от мелкой зависти, не состоявшейся бездыри, мечтавшей проявить себя в искусстве. Вы же никогда не пользовались архивом и не искали своего аккорда в чужих мелодиях. Вы всегда были самим собой. Как это редкостно в наш век. Я счастлива, что мне выпало быть с вами. Ведь порой даже одна встреча остается в тебе на всю жизнь. И ты близко видишь каждую ее подробность. Я всё наслышишь слова, четко, словно это было вчера, помнишь свои ощущения. А с другими людьми встречаешься ежедневно, говоришь, смеешься, печалишься, веришь, сомневаешься, но все это проходит сквозь тебя мимо, мимо, мимо.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 Это понятие в людях субъективно и мало. Только высший суд определяет правоту человеческую. Кукольник умер, осянный славой и любовью публики. А Пушкина тайком увезли на скрипучих дорогах в могилу, но кто остался вспомнила стихии увы не мои. Вы знаете, чьи они. В них ответы на многие вопросы, которые живут во мне постоянно. Я жду исполненный укоров, но невеселую жену для содушевных разговоров о том, что было в старину, и не любовницу. Мне скушен прерывный шепот, томный взгляд, и к купаеньем я приучен, и к мукам горше востократ. Я жду товарища от Бога, в веках дарованного мне, за то, что я отомился долго по повышине и тишине. И как приступен он, суровый коль вечность променял на час, принявший дерзко за оковы мечты, связующей нас. Как прекрасно это, как избыточно, принявший за оковы мечты. Не в этом ли разгадка всех споров о том, что такое любовь? Не оковы мечты. Любовь у меня все очень хорошо. Веду класс. Санечка чувствует себя прекрасно. Начал занятия в университете.